Глава 5. Глубокий контакт с близкими. Четыре способа укрепить отношения, которые дают силы. Способность жить в семье, поддерживать с близкими здоровые отношения, не врожденное умение, как полагают многие, а навык. Значит, его наверняка получится развить. Родителей и родственников нельзя выбрать, но можно выстроить устраивающие всех отношения. Правда, придется постараться, научиться слушать и слышать, идти на компромисс. Состояние единения, резонанс между людьми, полное доверие, эмпатию, неподдельное внимание психологи называют глубоким контактом. Кровное родство или совместное проживание его не гарантируют. Исследование психолога Нетты Вайнштейн из Редингского университета показало, что моменты естественного молчания способствует укреплению эмоциональной близости между партнерами. Тишина в таком случае ассоциируется с умиротворением и удовлетворенностью отношениями. Вспомните чувство легкости и свободы. Вы наверняка такое испытывали. Просто окружающую обстановку без связи с людьми. Именно оно обычно и возникает при глубоком контакте с близкими людьми. Человек, у которого налажены отношения в семье, чувствует себя свободным, когда заканчивается страх быть собой и начинается глубокий контакт. Путь к доверию. Взаимная уязвимость. Отношения укрепляются, когда два человека разрешают себе быть настоящими, без масок, без игры, без обороны. Когда оба перестают контролировать, какое впечатление производит. Взаимная открытость, уязвимость, требует обоюдной смелости. Один человек делится важным для себя, и другой отвечает тем же, без насмешки или сарказма. Открытость делает уязвимым, но взамен дает доверие, без которого не бывает подлинной близости, предполагающей возможность быть собой и не опасаться осуждения. Если люди неуязвимы в отношениях, то они существуют в союзе идеальных образов, внешне прилично в глубине пусто. При постепенном взаимном разоружении исчезает борьба, контроль и внутреннее напряжение, связанное с окружающими. Моей клиентке Екатерине много лет было некомфортно в семье. Муж охладел и казался чужим. Я попросил Екатерину прийти на следующий сеанс с супругом, поработать следовало с ними обоими. Парная терапия помогла, мои клиенты стали лучше понимать друг друга и вместе работать над отношениями, в том числе и над взаимным доверием. Демонстрировать уязвимость можно по-разному. Через открытие чувств. Мне страшно, что ты уйдешь, вместо холодного безразличия. Я завидую тебе, и мне это неприятно, вместо обесценивания. Через признание ошибок. Я обидел себя, и мне стыдно вместо «ты сам виноват». Я закрылся, потому что боялся осуждения, вместо тягостного молчания. С помощью признания потребностей. Мне важно знать, что я для тебя много значу, вместо «ты меня не ценишь». Иногда мне нужно побыть слабым, вместо постоянной роли надежды и опоры. Через принятие чужой уязвимости. Не смеяться над страхами, не использовать полученные признания против другого человека. Быть рядом, даже если не знаешь, что сказать. Обычно продемонстрировать уязвимость мешают внутренние преграды. Страх осуждения. Если я буду слабым, меня отвергнут. Мысль приходит не сама по себе, ее предваряет череда надежных подтверждений. На сеансах многие клиенты рассказывают, что в детстве при родителях не смели даже всхлипнуть, Чадо обязана быть тихим и не раздражать. Поэтому в ответ на слезы его можно обозвать хиликом, потребовать немедленно прекратить рев и не хныкать по ерунде. Ребенок с первого раза понимает, выражать чувства плохо или опасно, а повзрослев, не умеет понять собственных чувств, игнорирует их или стыдится. Подавленные эмоции никогда не исчезают, они трансформируются. В головные боли тревожные расстройства депрессию. Конечно, так серьезно травмирует не каждое каждая реви. все зависит от контекста, тона, использованных слов, общей атмосферы в семье. Но если взрослые даже не пытаются понять чувства ребенка, печальные последствия почти неизбежны. Прошлый опыт, наказание за искренность, предательство. Такое случается в любом возрасте и в семье, и в коллективе. Ребенок разбил чашку и честно в этом признался, но его не простили, а наказали. Разумеется, в следующий раз он предпочтет соврать. Внуку не нравится бабушкин пирог, и малыш объясняет, почему не ест. А взрослые ругают за невежливость, хотя сами спросили и получили честный ответ. Про чужие тайны и говорить не приходится. Растрезвониваются порой самые сокровенные секреты. Отсюда вывод лучше соврать закрыться не быть искренним это никому не нужно социальные установки лучше смолчать чем обидеть боязнь ранить или разочаровать правдой заставляет молчать не выносить ссор из избы подавляет открытость в семье и в обществе сперва подумай о других требования ставить чужие чувства выше своих Настоящие мужчины не плачут, просто без комментариев. Сильная женщина не нуждается в ком-то еще, и это тоже. Приведенные примеры формируют внутреннего цензора, из-за которого человек начинает таиться, скрывает свои мысли, чувства, взгляды и теряет контакт с собой и людьми. Общие проблемы могут представляться таковыми только одной стороне, а другой они кажутся малосущественной глупостью. Человеку, который решился на разговор, надо дать высказаться без высмеивания, пикирования и горячего спора. Открытость требует безопасности, а не нападения. Добиваясь взаимной открытости, уязвимости в отношениях с близкими, нужно начать с себя. Если не проявить готовность к контакту в таком формате, то разговоры не получатся. Покажите пример не убивайте доверие обесцениванием. Начать диалог можно с признания своих страхов. Я боюсь, что наши конфликты участятся, именно поэтому хочу поговорить, чтобы прийти к компромиссу. Брене Браун писала, все чувства и эмоции берут истоки в уязвимости. Чувствовать это значит быть уязвимым. Считать уязвимость слабостью, значит приравнивать к слабости саму способность чувствовать. Барьеры на пути к близости. Чтобы углубить контакт, надо понимать, что способно этому помешать. Страх быть отвергнутым. Попытка открыться, продемонстрировать уязвимость – всегда риск. Секрет могут разболтать, и тогда, кроме самого предательства, причинит боль еще и разочарование в близком человеке. Да ну, лучше помалкивать. Неумение формулировать. Детей не принято учить проявлять искренние чувства и выражать эмоции. Родительские запреты не просто жестоки, они калечат детскую психику. Повзрослев, человек теряет контакт с собой, а значит и с другими. Ожидания и сценарии. Сентенция «если он меня любит, то должен догадаться сам» разрушает контакт. Вместо открытого диалога начинается игра в угадайку. Никто не может знать чужих мыслей и желаний, со своими-то не всегда удается определиться. У каждого своя оптика, разные представления о добре, любви, заботе. И вроде бы очевидное может просто не прийти в голову партнеру. Если постоянно замалчивать желания или потребности, то накопится раздражение. Почему он не замечает? Разве это не очевидно? Ему просто все равно обиды выливается в упреки, пассивную агрессию или приводят к разрыву, а другая сторона даже толком не понимает, что произошло. Обиды и накопленное недоверие. Разногласия всегда присутствуют в отношениях, но если конфликты не обсуждаются, эмоции не выражаются, а претензии остаются невысказанными, то они выпадают в эмоциональный осадок. То, что какое-то время казалось милым, начинает раздражать а малосущественные огрехи вызывают бурю негодования. Даже если не происходит скандала, внутри все равно копится эмоциональная усталость. Искусство слушать. Один из главных навыков, позволяющий углубить отношения, активное слушание. Собеседника нельзя обрывать, в процессе диалога можно и нужно задавать искренние уточняющие, а не дежурные и равнодушные вопросы. А вот давать непрошенные советы по ходу разговора не обязательно. Иногда нужна не словесная реакция, а дорогой и надежный человек рядом. Осознанное совместное присутствие. Близость — это не только про разговоры. Бывает, для понимания и гармонии достаточно просто молча побыть вместе. Вечер без телефонов. Просмотр кино, настольные игры, прогулка. Особенно эффективно в начале отношений. Совместные ритуалы. Завтрак, чтение вслух, парное или групповое хобби. Зрительный контакт. Минута глаза в глаза может сблизить сильнее, чем десятки слов. Телесная близость. Объятия, прикосновение, танец. А можно еще и вместе спеть. Сближение через конфликт. Многие считают споры признаком плохих отношений. Однако гораздо опаснее избегание конфликтов во что бы то ни стало. Настоящая близость без разногласий невозможна. Но ссору нужно уметь проживать, тогда отношения не разрушатся, а углубятся. Вместо обвинений — рассказ о своих чувствах и потребностях. Вместо «ты всегда» и «ты никогда» — конкретные примеры. Вместо стремления одержать верх — желание быть понятым и понять. Вы движетесь в правильном направлении если выйдя из конфликтной ситуации стали лучше понимать друг друга близость в длительных отношениях самые яркие чувства со временем ослабевают а если отношения не подпитываются вниманием и заботой то могут даже угаснуть но это еще не означает конец из утихшей страсти часто рождается зрелая близость возникают понимание и глубокое уважение Есть вполне рабочие правила, помогающие поддерживать позитивный глубокий контакт. С партнером специально выделяйте время для общения как минимум раз в неделю. Всем некогда у всех работа и забот полон рот. Но в выходной займитесь вместе чем-то активным или просто поваляйтесь в гамаке. Главное, чтобы этот день был только вашим, на двоих. Разговаривайте по душам а не только о бытии или проблемах на работе. Мечтайте, вспоминайте, чувствуйте. Поддерживайте собственную индивидуальность и независимость. Близость не означает слияние. Важно, чтобы у каждого было пространство для роста. С детьми. Слушайте без крика, критики и морализаторства. Уважайте чувства ребенка, даже если они кажутся глупыми. Будьте рядом в трудные моменты. Не обесценивайте боль, даже если речь о сломанной игрушке или двойке по математике. С родителями. Признавайте свои обиды, но не застревайте в них. Смотрите на родителей не только как на авторитет, но и как на людей со своей историей и болью. Ищите моменты для честного диалога, когда возможна встреча на равных. Техники углубления контакта. Дневник чувств. Записывайте, что вы ощущали рядом с близким человеком. Это помогает лучше понять себя и облегчает искреннее общение. Четверть часа правды. Каждый день честно говорите о себе, что чувствовали, что тревожит, что радует. Это отнимает не больше 15 минут. Неотправленные письма. Пишите родным, не отправляя посланий. Это снимает внутренние барьеры, помогает открыть глаза на скрытые вашим сознанием травмы. Молчаливое присутствие. Проведите вместе 5-10 минут. Просто смотрите друг на друга или держитесь за руки. Совместные мечты. Говорите о будущем, которое хочется разделить. Глубокий контакт это не магия, а результат повседневного выбора быть закрытым от мира и фальшивым или открытым, внимательным, настоящим. Осознанно углубляя контакт, мы одновременно узнаем другого человека и открываемся сами. Глубокий контакт требует смелости. Быть слабым и уязвимым страшно. Но зато в ответ в глазах собеседника появляется принятие, тепло и живой отклик. Это и есть любовь, которая исцеляет».